которые попадали с такие разговоры в тайную канцелярию. Мысль эта выражалась в общем виде так. Раньше были у власти все немцы, а теперь хохлы, ныне Великороссия стала Малороссией. Говорили о том, что императрицу не любит Когда во время службы в церквях на их теньях поминается имя государина, И то, и народ во время того ни один не перекрестится, знатно, что и народ ее не любит. Далее следовало утверждение, что императрица плохо себя ведет, плохо управляет. Такая-то богомолица, как приехала из Москвы, так ни однажды в церкви не бывала, только где всегда упражняется в комедиях, а вот раньше, раньше, конечно, было лучше. И неизбежно разговор с обутыльников, приятелей, родственников, прохожих переходил к свергнутому императору Ивану его семье. В поступках своих умен, и сожалел он его принца Ивана, отца и мать его, говорил, вот их в третье место перевели, и не знают, куда их девать, не так, как нынешний наш великий князь Петр Федорович, трус-наследник. Вот как на Медне ехала мимо солдатских гвардии слобод верхом на лошади. И во время обучения солдат была из ружья стрельба, тогда он той стрельбы испужался, и для того он запретил, что в то время, когда он проедет, не стреляли. Другое дело, несчастный Иван. Земнинский говорил так. «Он, дай бог, страдальцам нашим счастье, и многие партии его держат. Вот и князь Никита Трубецкой». И гвардии некоторые майоры партию его держат же. За Ивана многие держатся, особливо старые дворянство Головою, также и лепкомпания, большая половина. Седель с разговор поддержал, сказал, что Ивану поможет прусский король. «Дай Боже, чтоб по-прежнему оному принцу Иоанну на Всероссийском престоле быть императором, понеже мать и отец его, принца Иоанна, к народу весьма были милостивы, и челобитные принимали, и резолюции были скорые, а ныне государыня Челобитин не принимает, и скорых резолюций нет». И ежели бы у меня много вина было, я мог много добра сделать. У нас, российской слабый народ, только его напои, и он не верь, что сделает. Особую опасность для не представляли аппетиты авантюристов. Весной 1742 года началось дело камерлаке Александра Турченинова, его сообщников, прапорщика преображенского полка Петра Квашнина, и сержанты Измайловского полка Ивана Сновидова. Они задумали свержение и убийство императрицы Елизаветы Петровны. Обсуждалось, как собрать партию для осуществления переворота. Причем Квашнин говорил Турченинову, что он же подговорил группу гвардейцев, готовых идти на это дело, а сержант Сновидов обещал Турченинову, что для такого дела друзей искать себе будет, и кого сыщет, о том ему Турченинову скажет» и после сказывал что у него партии прибрано человек шестьдесят имели заговорщики конкретный план действий собранных разделить навоее и ночным временем прийти к дворцу и захватя караул войти в покое и я императорского величества и умертвить а другую половину за арестовать лейп компанию а кто из них будет противиться колоть до смерти Отчетливо была выражена и конечная цель переворота — принца Ивана возвратить и возвести на престол по-прежнему. Считать эти разговоры обычной пьяной болтовней нельзя. Среди гвардейцев было немало недовольных как переворотом 25 ноября 1741 года и приходом к власти Елизаветы, так и тем, что лейбкомпанцы, такие же, как они и гвардейцы, Получили за свой нетрудный подвиг, невиданный для остальной гвардии привилегий. Земнинский говорил о рейб-компанцах, — Я думал, что я один их не люблю. А как я послышу, такие многие их ненавидят. А ненавидит он их за то, что от них с престола свержен принц Иоанн. Вот и повод для переворота. Хотя причина была в зависти, которую испытывали те, кто проспал ночь 25 ноября 1741 года к тем, кто в ту ночь не сомкнул глаз.